Глава 13. Вепрь. Обедайте устроились на открытой террасе небольшого уютного гастштата. Размахом не впечатляет, но обстановка тёплая и приветливая. А что ещё нужно, чтобы спокойно пообедать в обществе красивой девушки? Борис заказал черепаховый суп, куда ж без него. Хотя он с большим удовольствием умел бы простую лапшу. Вот захотелось от чего-то, прямо спасу нет. Ещё попросил глазунью из двух яиц с парой колбасок и кружку тёмного пива. Алина, слушай, я не больно-то много видел, но ты ничего не слышала о заборе из колючей проволоки? К чему этот вопрос? Да так. Посмотрел на стекла поверх забора в Марине и подумал, что вместо него можно натянуть колючую проволоку. Измайлов отодвинул немного тарелку, извлек блокнот и быстро набросал конструкцию, которую имел в виду. Сложного-то ничего. «Ммм... Именно такую я не встречала. На войне использовали разные конструкции в качестве заграждения. Даже гладкую». Иногда подводили к ним ток, но твоя выглядит просто и наверняка эффективно. Ага, значит, есть. Тогда проехали, убирая блокнот, разочарованно произнёс он. Да не стоит так расстраиваться. Я же говорю, такую конструкцию я не встречала, отправляя в рот очередную ложку супа, произнесла Алина. Не интересно. В лучшем случае эфир даст пару соти значков и признает усовершенствование конструкции. Поддвигая к себе тарелку, отмахнулся он. А тебя интересуют только те изобретения, за которые дают очки над бабаком, хмыкнула она. Ничего смешного. Между прочим, после посвящения у меня разумность была всего-то 0,94. Ты серьёзно? едва не подавившись, уточнила она. Серьёзно, конечно. Как только упираюсь в потолок, весь свободный опыт сливаю на очки над бабаком. Ну и плюсы изобретения. У меня их уже 17. Только не получается никак передать доверенность моим друзьям в России, чтобы они идеи в дело запустили. И как результаты? Сегодня моя разумность равна 1,49. И всё за неполный год? Ну да. Да ты и впрямь одарённый. Изобретатель, инноватор это, конечно, редкость, но не неведаль какая. Однако ты просто фонтанируешь идеями. Это не столь уж и важно, отправляя в рот последнюю ложку супа и подступаясь к огузням с колбасками, возразил Борис. А что важно? Я тут подумал над твоим предложением насчёт мистера Икса. По-моему, хорошая идея. Только не нужно тянуть. Предлагаю начать сразу. Хочешь сорвать куш? Также подступаясь ко второму блюду, поинтересовалась она. Создать ажиотаж? Только не мешало бы как-то подумать о маскировке, а то нас очень быстро вычислят. Двое на яхте, а так прибыли на пароходе, отбыли на другом и растворились в закате. Не думаю, что следует сразу делать высокую ставку. Как по мне, лучше для начала подкормить публику, бросить камушки и дать кругам разойтись. Запивая кусок мяса глотком морса, предположила Алина. Заказная статья с крупным заголовком. Только один вечер. И действительно, только один вечер. Купили не купили без разницы. Сорвались с места и ушли в закат. Остаётся только вопрос с яхтой. Сделав нарочито кислое умино, сообщила девушка: "Не проблема. Выбираемся на какой-нибудь небольшой островок архипелага, оставляем яхту под присмотром, а сами на пароходе ближнего сообщения возвращаемся на Эрслебен. Документы там не требуются. Останавливаемся в дешёвых меблированных комнатах" Договариваемся насчёт статьи в утреннем номере из галереи. Вечером вернисаж, ночью бьём копытом и растворяемся. Хм. А чтобы нас так просто не вычислили, тебя выдаём за Немова. У тебя просто ужасный акцент. Нужно развивать лингвистику. Странно, но у меня это умение не появилось. Ничего удивительного. Если ты не закрыл на 100% гимназические курсы иностранного языка, оно и не появится. Но ведь я разговариваю на английском и французском. Ну ладно, не разговариваю, а худо-бедно изъясняюсь, приметив в её глазах неприкрытую иронию, поправился он. Ты даже можешь выучить язык и разговаривать на нём вполне сносно, но без лингвистики не сумеешь освоить в полной мере. Непременно будешь путать слова, так как от тебя будет ускользать их суть. Ну и акцент, чем ниже ступень, тем он явственней. Избавиться от него можно только двумя путями. Первый учить языки и тренировать голосовые связки с детства, тогда они будут более эластичными. Но без образования это будет уровень крестьянского подростка. Второй путь изучить умение до третьей ступени. Кроме того, это способствует более легкому изучению языков. А что даст четвёртое? Во-первых, языки будут усваиваться чуть ли не по ходу, и главное, Это позволит с лёгкостью имитировать различные наречия. Вот оно как. Именно. А ты сможешь обучить меня гимназическому курсу? Всё зависит от уровня твоей разумности, а так лингвистика не завязана на остальные предметы. Только нужен самоучитель. Ну и определиться, какой именно язык мы будем изучать. А до той поры по будешь немым. Ну что же, немой значит немой. А язык Пусть будет английский. Почему именно он? С нему меня дела обстоят лучше всего, будет гораздо проще. Ну что же, тогда нам прямая дорога в консульство. Зачем? За самого учителем, зачем же ещё? Уж что ж то? А книги по языкам в тамошней книжной лавке найдутся, принимая от официанта чашку кофе, пояснила она. Ага, понятно. Отпивая из бокала пива, согласно кивнул он. Давно уже пора всерьёз заняться языками. При его сегодняшней разумности проблем с этим быть не должно. Если же Алина, плюсом к своим другим талантам, ещё и хороший учитель, то от неё должен обломиться какой-никакой бонус. Он уже хотел было поинтересоваться на этот счёт, как вдруг: Алина? Чёрт, не верю своим глазам. Борис поставил на стол бокал с недопитым пивом и окинул взглядом подошедшего мужчину. На вид лет тридцать пять, высокие, спортивного сложения, сильные руки со сбитыми костяшками, русоволосый, с короткой стрижкой, голубые глаза. Черты лица правильные, разве только оно обветрено и выдублено морскими ветрами и пережитыми лишениями. Одет просто, но не оборванец, в руке объемный саквояж. «Денис — Денис? — опешила девушка. — Вепрюшка! Она подскочила и тут же повисла на шее мужчины, вогнав его в краску. "И я рад тебя видеть, рысь. Ну ты чего? Ты давай ещё разрявись", приобняв девушку и поглаживая её по спине, добродушно говорил мужчина. Борис наблюдал за этим молча, вновь взял кружку и отпил глоток пива. Кстати, оно тут реально вкусное. В его мире за таким он, пожалуй, и через океан махнул бы, хотя ни разу и не был ценителем. Хм. Ну что это? Неужели в нём заворочилась ревность? Да нет же, бред. Скорее уж чувство собственничества. С этой красавицей его, между прочим, связывают ни разу не платонические отношения. А какому мужику понравится, что его любовницу обнимает другой? Правда, о справедливости ради и обнимает, и поглаживает, и говорит он не как мужчина, претендующий на ласку, скорее как старший брат, готовый заботиться и оберегать сестрёнку от всего света. Да, такое определение подходило больше всего. «Рысь? Ну надо же! Сколько он всего о ней еще не знает!» Призадумался и понял, что для него это по сути и не важно. Бог весть отчего, но Борис ей верил. «Ты как здесь?» — наконец выпуская Дениса из объятий, поинтересовалась Алина. При этом вооружилась платочком и промокнула слезы в уголках глаз. «Хм!» А вот плачущий Борис ее ни разу не видел. Похоже, их многое связывает. «Познакомься, Боря, это Денис Новиков. Мы вместе воевали в болгарскую и эфиопскую компании. Вернее, я под его началом, он тогда был унтером. А это Боря, мой близкий друг», — представила она уже Измайлова. «Так-таки и близкий», — скосив взгляд на девушку, с сомнением поинтересовался Денис. «Так вышло». Смущённо улыбнувшись, подтвердила она. Ну, парень, прямо я не знаю, что сказать. Алина у нас девочка с характером. Поздравляю, тебе крупно повезло, пожимая руку, произнёс Денис. Спасибо, я это уже понял, ответил он. Присаживайся, указав на стул, пригласил он. Пообедаешь? Нет, если только кружечку пива для разговора. Ну и я от ещё одной не откажусь. А мне ещё кофе. К лучасть неподдельной радостью присоединилась Алина. Ты как здесь? поинтересовалась она у мужчины, когда они сделали заказ. Да как-то так. В общем, проездом. Хочу поступить во французский иностранный легион. Всё никак не угомонишься? Да не по мне покой. Вот не поверишь, вернулся домой и даже полгода рыбачил, как нормальный рыбацкий сын. Ну, батя купил пару баркасов, оснастку новую. Каптильню поставили. Чуть не оженили. «И?» И так мне тоскливо стало, прямо с пасу нет. Понял, что либо сопьюсь, либо порешу кого. Плюнул на все, оставил деньгу родителям, да и рванул в голландские владения на юге африканских архипелагов. Целый год чувствовал себя человеком и при деле. А потом наскучило гонять зулусов. Так-то они воины свирепые, но драться с ними — все одно, что детей валять. А тут узнал, что у лягушатников с макаронниками заваруха. Ну и рванул сюда. «Да». «Сегодня прибыл. Дождусь парохода до Вольвика, а там уж разберусь». «А если все закончится только действиями на море?» «О десантах пока ничего не слышно», — поинтересовалась она. «Не-е-е, однозначно в холку друг дружке вцепятся. А иначе и начинать не стоило. Присматриваются пока. Но чую, дело будет». «Хм. Ну, раз уж ты говоришь, то, наверное, так и случится. У тебя на такое нюх...» «А ты как?» Да вот так, слегка разведя руками, начала пояснять она. После войны осела на Вольвике. 2 года проработала клерком в русском консульстве. Правда, о замужестве не думала, как-то со спокойной жизнью её не сложилось, хотя я и старалась. И что так? Случайность, пожав плечами, произнесла она. Двое дурачков захотели, чтобы я одарила их лаской. В драке оказались умелыми, вот и пришлось их пристрелить. А тому ж пошло, поехала «Знакома. И что сейчас?» «А сейчас у меня есть близкий друг, и пока с ним скучать не приходится». «Во всех отношениях», — посылая Борису милую улыбку, пояснила она. «Вот прямо ласковая кошечка. Скажи кому, что она собиралась в одиночку драться с шестнадцатью сомалийцами, а потом хладнокровно простреливала головы раненым, так ведь и не поверят». «Да что там?» Борис и сам с трудом верит, порой ловя себя на мысли, что это ему всего лишь пригрезилось. Денис, а может, к нам присоединишься? У нас своя яхта, да вдвоём управляться не с руки. Яхта это, конечно, хорошо, да только не совсем то, что мне нужно, отпивая глоток пива, покачал головой Новиков. Но тебе ведь всё одно, нечем заняться. А твой иностранный легион никакой гарантии, что дело не завершится унылой гарнизонной службой настаивала на своем Алина. Борис же тем временем попивал мелкими глотками холодное пиво, да посматривал на нового знакомого, который с легкой руки его подруги теперь вроде как стал кандидатом в члена команды «Бродяги». Верил ли он в происходящее? Не видел ли подвоха? Положа руку на сердце, и верил, и второго дна не наблюдал. Будь это охотники на гения, им не нужно было бы разыгрывать эту комедию для одного зрителя». Алина имела массу возможностей испиленять его, и хоть передать кому, хоть самостоятельно доставить куда. Понадобилась помощь для дальнего перехода, пусть так. Но в этой комедии всё одно никакого смысла. Иное дело, о желает ли он обзаводиться таким вот членом экипажа. Уверенности в этом никакой. "Может объяснишь, от чего мне это должно понравиться?" полюбопытствовал Денис. Скажем так, с некоторых пор у нас прямо-таки дар притягивать неприятности. Хочешь верь, хочешь нет, но едва успеваем отмахиваться. Алиночка, во что ты вляпалась? Вздернув бровь, поинтересовался новый знакомый. Ни во что, и во всё сразу. 2 года была по девичьей, но она нарочито развела руками, потешно надув губки и выпучив глаза, что должно было изобразить саму невинность. Понятно. Кстати, подтянешь за одну боевую подготовку Борису? Ему это не помешает. Не забыл ещё, как натаскивать новобранцев? "Ято не забыл", окидывая парня оценивающим взглядом, задумчиво произнёс он. "Кроме того, нам понадобится силовое прикрытие", продолжала вещать Алина. "Какой вы характера? Скажем так, нас могут попытаться захватить", уклончиво ответила она. "Подробности будут", поинтересовался Новиков. "Извини, И вновь нарочито разведенные руки. «Хм. Ну, как вариант, если твой друг не будет против. А если буду?» — поинтересовался Борис. «Тогда я продолжу свой путь в иностранный легион, только и всего». «Боря, я надеюсь, твое решение будет основываться не на глупой ревности?» «Считаешь, что тебя нельзя приревновать?» «С чего бы это?» — кокетливо поправив волосы, игриво возмутилась она. «Да». Ладно, оставим ревность в стороне, произнёс Измайлов. И на какое жалование ты рассчитываешь, Денис? 200 рублей в месяц плюс по сотне премиальных за каждую заварушку. Ого, а ты не мелочишься. Уверен, что в иностранном легионе тебе платили бы столь же щедро. Разумеется, нет, но тут дело такое. Им нужно пушечное мясо, а тебе наставник. Поверь, я стою таких денег, хмыкнув, заметил он. И где гарантии, что пришили в твоей заднице, ты сам не устроишь нам проблемы в виде заварушки? Мое слово. Оно дорогого стоит. На суть позволишь взглянуть? Неа. Ты не пожалеешь, Алина подтвердит. И как же ты поступал на службу? Да так и поступал. Не жаловались. А те, кто отказывал, сами дураки. В иностранном же Легионе и вовсе всем плевать, кто ты и что. Легион, твоя новая семья и тому подобное дребедень... По истечении пятилетнего срока службы возможность получения гражданства с новыми документами. Правда, мне это и даром не нужно. Как война закончится, так и свалю, поражённый в правах. И я должен это принять. Другим это вы хватало, но у тебя перед прежними моими нанимателями есть неоспоримое преимущество. За меня может поручиться Алина. Ну, Алина. Как выяснилось, я о ней знаю куда меньше, чем думал. Это проблема. Взгляд на игры выстреляющую глазками девушку. Нет понятно, что у него не единой здравой причины для того, чтобы ответить отказом, но вот не отпускает никак неправильность происходящего. Как-то оно всё одно к одному. Такое впечатление, что его обложили со всех сторон, и в то же время он не представлял, с какой радости прибегать к подобным сложностям, чтобы спаленить его любимого. Это попросту глупо и нерационально. Сударыня, если позволите, я в туалетную комнату. Бачкарёва поднялась из-за стола и направилась внутрь гастштета. То ли действительно по надобности, то ли решила дать возможность переговорить мужчинам. В любом случае Борис посчитал это своевременным. Вепрь, рысь. Она не рассказывала? Нет, я эти прозвища услышал только сейчас. Это ещё в болгарскую компанию. Алина начиталась книг про индейцев на американских архипелагах. Ей тогда только 19 исполнилось. Вот и навеяло романтикой. Мне к тому времени 27 стукнуло. Да и остальные, не молоть, но повелись как дети. Тряхнув головой, ухмыльнулся он. Словом, взяли себе прозвище. Правда, такие, чтобы попроще, а то пока выкрикнешь высокий парящий орёл, так тебя три раза убьют. Понятно. Э кем служили, если не секрет? о партизанах слышал ещё бы ему не слышать о партизанах в этом мире люди точно так же поднимались чтобы защищать свою родину с оружием в руках только народное движение именовалось сугубо ополченческим а сами бойцы соответственно ополченцами как оно и повелось издревле партизаны появились только сотню лет назад причём это были воинские подразделения под командованием офицеров в их число набирали самых подготовленных и отчаянных морских пехотинцев. В принципе, это чистый аналог разведывательно-диверсионных подразделений. Легенда об этих парнях ходила много, и порой правду от вымысла отделить было крайне сложно. Так али на партизан? Страшно. Нет, признаться чего-то подобного я ожидал. Такой вопрос. Мы с Алины близкие. Яхта честная судношка. Послушай, парень. Алина мне как сестра. Однажды спасла мою шкуру. Ранила меня, да так, что без госпиталя конец один. Аптечки вышли, отряду нужно было уходить. Я обуза. Алина уговорила припрятать меня, и осталась со мной. Господь тогда её рукой управлял, не иначе. Оперировать в каменном гроте это я тебе скажу номер. Потом на нас вышли быши-бузуки. Троих закружила и в ножи взяла. 2 недели меня выхаживала, а потом помаленьку, потихоньку к своим вывела. Так вот, её выбор это её выбор. Но если ты её обидишь, порву. Надеюсь, ты понял. Мне начинать бояться? Не чуть нестушевавшись произнёс Борис. Тебе это нужно просто иметь в виду. Ладно. Кстати, мы забыли уточнить вопрос относительно трофеев. Даже так. Ну, нам посчастливилось отбить одну британскую шкуну. Как результат, мы теперь совладельцы яхты. И есть кое-какая сумма на банковском счету. Но с Алиной мы компаньоны. Согласен, при таких расходах этот момент стоит оговорить. Скажем, по три доли наши, одна твоя. Не круто? На нас ещё снаряжение и ремонт яхты, дорожные расходы, всё. Остановись, оборвал его Денис. По три доли ваши, одна моя. Ну что, судари, вы пришли к соглашению? поинтересовалась вернувшаяся Алина. Договорились, за двоих ответил Денис. Тогда добро пожаловать на борт, веплюшка, с милой улыбкой закончила она. Вот интересно, а оно Борису надо? М-м, да. Но это он пусть кого другого обманывает, а не себя. Проходить обучение у настоящего партизана. В груди сразу уже затрепетало нетерпение.